Глава 4. Суровые земли, суровые гости До своего несчастного участка Кроу не дошел всего-то пару шагов, да так и подпрыгнул, еще в воздухе развернувшись в сторону отчаянного крика призыва. «Кроу! Кроу!» Границы сторожевого поста бежало пятеро. Впереди Барт Аму, бегущий так, что любой тренер по лёгкой атлетике мгновенно взял бы крупнокалиберную винтовку и вышиб дух из этой бегуни, чтобы бедняжка не мучилась сама и не истязала своим видом других. Ибо бежала Аму так себе. За ней поспешал кардмастер Миф, выглядевший несколько более спортивным на фоне своей напарницы. Но всё же и он Грации не блистал, а торчащие в его плечах длинные стрелы Изящности и атлетичности ему явно не добавляли. Позади бегущих игроков кружились их питомцы. Крохотные соловей, выглядевший для немилосердно щурившегося кроу, как крохотное едва угадываемое пятнышко. И пятнистый пес. Пэты бегущих хозяев старались сдержать трех громил, тяжело несущихся вслед за беглецами и наполняющие воздух пронзительным свистом. Кожаное одеяние, серая кожа, черные развивающиеся волосы. Серые орки собственной персоной. Тяжеловесы, широкоплечие и мощные, это не охотники, воины-заслона, вон и башенные щиты за их спинами болтаются. Медленны, но крайне живучи. Итомцы лишь крутились, будучи выставлены на всякий случай, а реально сдерживали орков два кабана, наверняка монстры из карт, прямо сейчас погибающие от ударов серокожих воинов. На столь полную оценку ситуации гному потребовалось всего-то пара секунд. Спустя миг, повинуясь крику хозяина «Ра!», Беркут Крис сорвался со своего насеста и с резким клёкотом рванул в сторону врага. Кроу бежал следом, бежал, что есть мочи, безоружным, если не считать палки. За жизнь Аму и Мифа можно было не опасаться. Они оторвались от преследователей шагов на десять, а те были не столь проворны и не имели дальнобойного оружия. Хотя трепетавшие в плечах мастера карт стрелы говорили о наличии где-то поблизости лучника орка. И сейчас, вот прямо сейчас, в дело вступит местный убойный отдел, то бишь злобные стражи Альгоры. Поэтому Кроу бежал не биться с врагом лютом, а ради того, чтобы по своей глупости его приятели и игроки не улетели на локацию возрождения. Свист. Рожащий воющий звук высоко над головой. И тут же впереди обрушился коротенький, но смертоносный ливень. Три десятка стрел упали, как занавес, за спинами убегающих от смерти игроков и точнёхонько накрыли трёх серых орков. Свист и ещё одно точное попадание. Сразу десять стражей направили луки высоко вверх. Замерли, дождались крика «Хон», а затем слаженно выпустили одна за другой три стрелы подряд. И снова замерли. Свист и на ревущих и ворочающихся среди начавших таять ледяных градин серых орков упал третий подарок с небес. И тишина. Лишь звенит в воздухе крик игрока-гнома, поспешно отводящего своего орла от цели. Миновала опасность. Но Кроу продолжал нестись вперед, как оглашенный, хватая ртом воздух и рвя цифровые жилы. Он не успел совсем немного. Аму поздно осознала исчезновение опасности и все еще бежала вперед. А вот куда более приметливый мастер-карт-миф быстро понял, что в его спину больше ничего не воткнется, и что его никто больше не пнет под шулерский зад, а резко затормозил, увидел лежащие неподвижные тела серых орков и тут же ринулся к ним, нацелившись на большую сумку, притороченную к поясному ремню ближайшего серокожего громилы. «Нет!» – завопил Кроу, как метеор, проносясь мимо девушки. «Назад! Назад, миф!» «А?» – удивленно подпрыгнул тот. «Ты чего? Надо же... Ой!» Ойкнул Кардмастер по причине, обхватившей его запястье мощной серой ручищи. Не все враги погибли. Кроу тут же рухнул на землю. Не кувырком, не упав на колени, а просто рухнул спиной назад, ударившись о землю, взрыв ногами землю и проскользив чуть вперед. Ещё когда он заваливался, схвативший мифы серый орк, раззявил пасть, утыканную остро заточенными клыками-иглами, вывалил испещрённый шрамами чёрный язык и проревел. «Во славу горы! Рам! Грянувший дикий взрыв развеял в клочья не только серых орков, но и кардмастера мифа. Лежащего на земле гнома зацепило лишь краешком, навесив на него оглушение, глухоту, неверность движений, да еще и сняв 20% жизни. Палка, зажатая в правой руке гнома, разлетелась в щепу. Та, что в левой просто треснула, примитивное оружие и так уже было на грани, а ударная волна окончательно его доконала. Досталось и одежде. Гихлого трепье порвалось в нескольких местах. Но черноволосый гном был жив, и его питомец Крис продолжал парить в небесной синеве, с высоты поглядывая на разлегшегося хозяина с недоумением, а вот мастера карта мифа в живых не числилась. О, он уже числился. Издалека от сторожевого поста донесся горестный протяжный крик Е! С кряхтением поднявшийся на неверные ноги Кроу обернулся и мрачно уставился на бегущую к нему мужскую фигуру в одних подгузниках. За спиной гнома курилась дымом здоровенная воронка глубиной в полметра, а шириной метров в пять, от тел серых орков не осталось и следа. Все в пыль. Хотя, если повезет, может, и получится отыскать что-нибудь уцелевшее. Деньги, к примеру. Гензнаки Вальдеры неуничтожимы. Среди медленно опускающейся пыли едва заметно светился сгусток серебристого тумана. <пип> Экипировки! вздохнул Кроу. Лишь бы хороших карт там не было. Колода! выл почти голый миф, перепрыгивая через кролика и отпинывая обалдевшую облезлую куропатку. Моя колода! Ох, снова вздохнул гном, бросая печальный взгляд на бренные останки мастера карт. Взрывная волна губит не только жизни игроков, достается и экипировке, содержимому инвентаря всему в общем. Прочность предметов снимает в легкую, и питомцы Кроу только сейчас понял, что нигде не видят соловья и собаку. Их тоже прибило, они крутились рядом с выжелавшим быстро наживой мифом. Эй! пискнула, потрясенно подошедшая к гному игроку Бартаму и провела рукой по единственной уцелевшей струне на гитаре. Музыкальный инструмент столь же потрясённо отозвался чем-то вроде «вак-вак-вак», никак не напоминающего струнную музыку. Треньк с жалобным стоном лопнула и последняя струна. Взрывы у них пакостные, поморщился Кроу пальцем прочищая уши. Не то чтобы это помогало, просто привычка из реального мира. «Колода!» Продолжая постановлять, мастер-карт протащился мимо стоящих на краю воронки друзей, и рухнул на колени у своих бренных останков. Поднес дрожащую руку к серебристому туману, и местность вновь огласил протяжный стон. «В хлам!» — поинтересовался с сочувствием гном. «Совсем-совсем в хлам!» — при исполненном сострадании голосом уточнила Аму. Внешний облик одевшегося мифа говорил сам за себя. «Сплошное рванье, дыра на дыре, обувь просит каши, все дико грязная. Но не одежда важна, а карты, свитки» небольшое, но хрупкое и дорогое». «Почти все трофеи из мешка в порошок», — жалобно забубнил миф, глядя на товарищей влажными от горя глазами. «Бутылочки с маной и хэпухой в осколке. Но это ладно, это переживём. Половина колоды пропала, а я её только-только богаче сделал. Карта возла, две карты с удавами, пять чёрных крыс, одна с фиолетовым слимом, три карты с золотыми рыбками». «Ладно, ладно», — прервал гном разошедшегося несчастного. «Поделать уже ничего нельзя». «Нечего было соваться. Миф, это же не ты его грохнул, а стража. Чего ты полез к чужим трофеям? Проблем хочешь нажить?» «Уже нажил». «Смерть — это не проблема», — покачал головой Кроу. «По крайней мере, в Вальдире. Аму, не трогай монеты». Девушка Барт резко отдернула протянувшуюся было руку к нескольким серебряным монеткам, лежащим в пыли. «Стражи идут», — пояснил гном, — указывая на тройку шагающих к ним королевских стражей. А следом за ними двигался сам сотник Вуриус. Это было серыми орками, палец гнома Кроу поочередно указал на редкие пыльные лохмотья и непонятные обломки, лежащие на земле. Агрессивными и враждебными разумными существами, понимаете? Стражи их сначала прибили, а теперь должны осмотреть останки, разобрать трофеи, прикинуть, что к чему. Они же расспросят и вас. Что надо делать, когда стражи начнут спрашивать? «Молчать в тряпочку?» – робко предположила девушка. «Нет, надо отвечать, чётко, ясно и правдиво. И при этом не хвастаться, не врать, не приписывать себе подвигов. Типа пока мы, мол, бежали, я три десятка таких прибил, а потом просто настроение убивать пропало, зато возникло желание заняться марафонским пробегом. Если есть что скрывать, лучше умолчать, но не врать. С фракцией стражей ссориться не стоит». «Ясно», – закивала Аму. «Что скрывать?» – возмутился кардмастер. «Было бы что скрывать. Мы просто шли к тебе. Решили чуток камешков и фигни разные насобирать по дороге. Ты же любишь такую гадость». «Хм», – крякнул Кроу. «И?» И увидел я бревно, лежащее на земле. Там ложбина такая, типа неглубокого и широкого оврага. Весь камнями замшелами утыкан. Бревна лежат, куча земли там и сям. Дай, думаю, попробую поднять. Вот я придурок. Надо было мне это бревно клятое трогать. Но кто же знал? Подошел, уцепил за край, дернул, а оно раз, и как крышка поднялось. Бревно не целое, а только половинка, и внутри выдолблено. А там в земле будто жолоб выкопан, и в нем лежит и спит мужик с серой харей и счастливой улыбкой монстра кариес. Мужик раз и открыл зенки, уставился на меня, за нож схватился. Ну я, конечно, придурок, но придурок быстрый, уронил бревно обратно и как рванул оттуда, аму за мной. А смысл с тем упырем могильным тягаться, если у него уровень 117 и красный? Ну потом, как всегда, эпическая погоня, отстреливались на ходу, отмахивались чем могли. Да, я когда на пригорок взобрался и обернулся, в том овражке все камни поднялись как крышки, и бревна, и кучи земли, и ветки, и отовсюду начали эти уроды лезть. Ты обнаружил скрытый походный лагерь серых орков, не удержался от смешка гном. Блин, ну ты даешь. А теперь повтори свою историю с самого начала и начни ее громко и следующим образом. Стражи, я и моя боевая подруга, обнаружили лагерь злобных серых орков неподалеку, а затем начинай рассказывать все по порядку, только слова случайно и ненароком не употребляй. Если стражи попросят отвезти на место нужное, не отнекивайся. Залезай на лошадь и показывай. И возможно обломится тебе тогда от стражи чего-нибудь сладкое на полдник, понял? Понял. «Здравствуйте, путники!» – зычно рыкнул подошедший первым черноусый страж. «Стражи!» – заголосил оборванец миф. «Я и моя боевая подруга обнаружили лагерь злобных серых орков неподалеку, и там... там такое началось!» Распинался, поймавший струю миф недолго, но каждое слово отличалось страстностью, убежденностью, рисовало в мозгу очередную картинку, а сама история поражала своей трагичностью, вызывая жалость к несчастному герою, и одновременно жуткий восторг его немыслимо смелыми поступками. Примолкшая Аму в разговор особо не лезла, но умудрялась вовремя поддакивать, кивать в нужных местах и даже заполнять редкие паузы тихим плачущим припевом «Хоу-хоу-хоу», подыгрывая себе на гитаре с новыми струнами. Несколько обалдевший гном пораженно смотрел на редкостно талантливое зрелище с музыкальным сопровождением. Но суровые стражи были куда более прагматичны и толстокожи. Едва только оборванный кардмастер завершил свои стенания, они тут же предложили ему указать то место, где он впервые увидел проклятых злобных серых орков. Благо лошадей уже пригнали со сторожевого поста. Через две минуты Кроу вновь остался в одиночестве, смотря вслед быстро удаляющемуся отряду, скачущему по грязи и ледяному крошеву в сторону заката. Нет, скорее в сторону полуденного солнца. Оба игрока, Миф и Аму, получили от стражи задание, и не стали отказываться от неспосланного виртуальными небесами шанса немного подружиться с не самой слабой в мире вальдирой фракцией. Плюс некая награда, а также возмездие обидчикам, серым оркам. Что ж, ему удастся насладиться местью. С безопасного расстояния Аму и Миф будут радостно наблюдать за погибающими врагами. А вот Кроу насладиться нечем. Кого винить за губительный град, что подобно косе смерти прошелся по локации? Никого, если только богов. Но выть на пасмурные небеса времени нет, поэтому гном вновь поспешил к холму, дабы узреть все воочию и оценить ущерб. На этот раз никто не помешал, и спустя 10 минут Кроу уже с трудом удерживался от злобного волчьего воя. Из хороших новостей ни один из работников всерьез не пострадал. Все обошлось ценой нескольких ушибов, в виртуальном мире выражающихся в просевший уровень жизни, что быстро восполнится за счет регенерации. В цифровом мире есть свои преимущества. Случись такое в реальной жизни, мужики бы сейчас лежали в повалку и держались за отбитые ребра, пораненные лица, ушибленные колени и расшибленные градом головы. А тут работники держатся бодро, смотрят весело. Из относительно хороших вестей ни одна из капитальных построек не была разрушена. Торговый прилавок устоял, равно как и навехонький и еще толком незаконченный навес. Соответственно, уцелели и те предметы, что находились под торговым навесом. Также Кашемор сумел сохранить продукты, пиво, тарелки, кружки и прочую небогатую утварь. Из новостей плохих шалаши в хлам, их попросту размололо и разбросало под ударами беспощадного града. А вместе с шалашами пострадали и редкие вещи работников. Вина за ущерб на Кроу. Он должен был предоставить нанятым работникам нормальное и крепкое жилье, способное выдержать любую непогоду. Само собой пострадали и личные вещи игрока, превратившись в бесполезный мусор, разваливающийся в руках. Местами поврежден забор, а ведь на совесть строил ограду. Толстые жерди перебиты будто ударами топора. Пруд превратился в грязную яму, до краев наполненную битым льдом в перемешку с камнями, комками земли, корешками и рыбьей чешуей. Внутри ничего живого. Рыба не пережила внезапный ледниковый период и градовую бомбежку. Еще одно начинание уничтожено. Ещё одно, но не последнее, от огорода не осталось и следа. В этом случае град решил прикинуться утюгом, безжалостно сравняв грядки с землёй, срезав при этом все растения. Урожая не будет. На этом приблизительный перечень потерь завершался. В следующие 20 минут Кроу непрестанно извинялся, причём искренне. Извинялся перед нанятыми работниками, ибо не сумел уберечь их от непогоды, не сумел защитить их небогатые пожитки. Хуже того, трое мужиков вовсю чихали и терли покрасневшие носы. Вот и новая беда – болезнь. Их в Вальдире хватает. И местные от болезней запросто умирают. А те, кто все же выжил или совсем не заболел, не проникнутся особой любовью к плохому хозяину, что не заботится об их здоровье. Надо лечить, но лекарств не было. Беда. Укрыться от холода и порывов налетевшего стылого ветра негде. Двойная беда трясущиеся от холода работнички, укутались тряпьем и дрожали рядом с едва тлеющим кухонным очагом. Жалкое и позорное для Кроу зрелище, не уберег. Все гнался за наживухой, старался не потерять там, пытался урвать здесь, и вот итог. Трое чуть ли не при смерти, ночевать негде. Просто обалденный итог. Ошибки надо исправлять срочно. Первым делом Кроу раздал деньги, лучше бы, конечно, лекарства, но как раз их и не было. Поэтому игрок вручил каждому работнику по золотой монете, произнося искренние слова извинений. Порой деньги лечат головную боль не хуже аспирина, а пропавшие настроения возвращают получше вина. Затем велел Кашемору развести огонь посильнее и не смущаться при использовании любого количества имеющихся дров. Пусть хоть все сгорит, лишь бы согреть парней. Первую порцию валежника он собрал самолично, уложив отсыревшие ветки на угли и раздув пламя. «Холодного пивка предлагать не стал, еще чего не хватало. Вот имелся бы горячий грок». «Держитесь», — велел игрок, доставая из инвентаря свиток телепортации. «Я скоро вернусь. Пока держитесь, мужики». Нестройный охрипший и осипший хор заверил его в том, что они пока держатся, и слегка успокоенный Кроу исчез во вспышке переноса. Местные работники расселись вокруг загудевшего костра и приготовились к долгому стоическому ожиданию Но, к их удивлению, господин Кроу изволил вернуться назад тем же путем, что и убыл. Причем произошло это крайне быстро, с момента его убытия и двадцати минут не минуло. Подобно вспышке огня игрок пронесся вокруг костра, и на плечи каждого из рабочих опустилось толстое одеяло из серой верблюжьей шерсти. А затем показались и плащи из точно такого же материала. Простые белые рубахи, штаны, новые портянки, свитера, шапки и вязаные перчатки пояса, широкие двойной вязки, с вышивкой, дающей стойкость к холоду. После одежды пришла очередь лекарств, Странный на вид темная шипучей жидкость в большой бутыле. Кое-кто попытался бы излива отодвинуться, но Кроу был беспощаден и свою дозу получил каждый. Попробовали бы сопротивляться, игрок влил бы панацею силой. Мужики это поняли и послушно начали глотать эликсир. Напоследок гном-игрок вытащил из мешка большой кусок толстой и плотной ткани, снабжённой вшитыми железными кольцами. Не утруждая чихающих работников, успевших переодеться в чистую и тёплую одежду, гном вбил в землю несколько жердей, натянул крепко-накрепко на них купленную ткань, опустил края к земле и придавил большими камнями. Внутрь забросил вытащенные из инвентаря охапки пахучего сена, сверху набросил ещё несколько одеял. Посередине поставил замерцавшую мягким жёлтым светом лампу, от которой сразу же потянулись волны тепла. Едва-едва Кроу успел завершить установку походного тента, как сверху послышался протяжный удар грома. Вновь небеса гневаются. Не подвело чутьё на неприятности. Потуга натянутой ткани тента ударили первые капли дождя, а затем полило как из ведра. На драгоценных согревшихся работников не попало ни капли. Они уже сидели внутри импровизированной палатки, наслаждаясь теплом и уютом. Игрок остался снаружи, не пытаясь укрыться от непогоды, он поднял залитое водой лицо, вгляделся в пасмурное серое небо и пробормотал. «Ровно нарочно кто-то. Не прокляли же меня, или же... Стоп!» Крутнувшись, гном взглянул на сторожевую башню. Дверь широко открыта, в проеме видна массивная фигура старого воина — Вуриус. Игрок и воин смотрели друг на друга не меньше минуты, прежде чем отвели взгляды. И последний раз, скользнув по сотнику взглядом, Кроу задумчиво пробормотал. Или же прокляли, но не меня. Новая мысль ошеломляла, заставляла задуматься. А ещё она требовала подтверждения. Для начала хотя бы косвенного. Гном медленно обвёл пристальным взглядом всю территорию сторожевого поста. И убедился, что все животные стоят настолько удачно, что прикрыто от разбушевавшейся стихии каменными стенами башни и толстыми деревянными перегородками. Весь прибывший груз давно уже исчез из виду, не иначе переместился на склад. Многочисленные стражи продолжают спокойно выполнять обязанности, ничуть не удивляясь столь внезапной плохой погоде, умудрившейся за один день удивить дважды, то град, то ветер с дождем. Подобное поведение может говорить как о стойкости, так и о привычности к подобным вот выкрутасам окружающего мира. Будто стражники часто видят подобные внезапные метаморфозы. «Так, глядишь, дождём, сис...» На поднятой кверху нос гнома мягко опустилась холодная снежинка. «Снег пошёл!» — потрясённо выдохнул игрок. «Нет, всякое бывает, но...» «Стоп! А почему сразу Вуриус?» «Есть и другой вариант, который уж точно нельзя сбрасывать со счетов». «Серые орки приходят с безжизненных скал, по чьим склонам тяжко ползут влажные тучи и снежные бураны». Многие заклинатели орков изрядно поднаторели в призыве подобных сюрпризов. Вроде бы все сходится, но смертоносный град накрыл локацию до того, как был обнаружен скрытый отряд орков. Последовавший за ним дождь с ветром мог скрыть следы отступающих врагов и сбить нюх собак. Но медленно падающий обильный снег — это совсем не на руку убегающим серым оркам. На снегу любой след бросится в глаза даже самому зеленому новичку. Игра игрой, но при подобных событиях, как масштабное нападение, столь серьезных ошибок орки не допускают. Поэтому нет. После краткого размышления гном отмел возможную причастность орков к внезапно пошедшему снегу. Дождь с ветром, может быть, проглядывается тут серая лапа. А вот снег нет. Они же не самоубийцы, чтобы облегчать работу преследователям. И взор Кроу снова прикипел к тихо закрывшейся двери в стене наблюдательной башни. Вот ведь. У Кроу были возможности крайне быстро вызнать всю доступную информацию о мрачном нелюдимом сотнике. Но прибегать к ней он не собирался. Чревато, ой, чревато пытаться что-то вычерпать из того источника. Ведь там его знали как совсем другого, черт, не пойдет. Есть еще один способ раздобыть информацию. Причем неважно, кто он теперь и кем он был раньше. Но это вовсе самоубийственный шаг, потому что тот долбанутый психопат, обожающий огонь во всех его проявлениях, с широченной улыбкой и безумными глазами, берется лишь за самые необычные и интересные задания, ибо загадки и головоломки высшего сорта он любил еще больше. Выяснение подноготной сотников Вуриуса вряд ли входит в перечень самого интересного, да и отплатить нечем, а бесплатно огненный безумец не делает ничего и никогда. Он обязательно потребует плату. Рано или поздно, но потребует. Зачастую плату крайне неожиданную, и попробуй отказаться. Игровая жизнь покажется адом. Как любит он там приговаривать. Бесплатно раздается лишь скука? Да, что-то в этом роде. А еще в очень узком кругу широко известна его фраза. Жители Помпеи тоже думали просто насладиться уникальным зрелищем. Так что ни за какие коврижки обращаться к фанатику пылающего хаоса не стоит. Чуть склонив голову, Кроу призадумался на секунду и внезапно вздрогнул, вспомнив недавно слышимое протяжное «Неинтересно!». А ведь слышал прямо здесь, рядом с оградой родного дома. Но не мог же это быть он. Чёрт, аж дрожь по плечам. Кроу мало боялся страшилок, просто есть причина не желать встречи. Придётся всё решать самому. Вот только в назревающем диком оврале задумываться в первую очередь стоит о сохранении собственных жизней. Падающий снег начал закручивать в небольшие смерчики, хаотично перемещающиеся из стороны в сторону. Смерчи сталкивались, распадались, объединялись и снова сталкивались друг с другом и со всеми окружающими предметами. Первый предвестник настоящей снежной бури. Чем опасна буря в Альдире? Многим. Помимо жуткого холода, особенную зубную боль доставляют неработающие свитки и кристаллы переноса. Подобный эффект возникает примерно в 80% снежных бурь. И Кроу почему-то был твердо уверен, что вот сейчас данный эффект возникнет со 100% вероятностью. Что делать? Уводить своих работников прочь? Ну уж нет. Еще можно побарахтаться. Но для начала надо бы запастись хотя бы самым необходимым. «Я скоро», заглянув под покрывшийся снегом тент, крикнул гном, и его фигуру вновь окутало призрачное пламя телепортации. Кроу отправился в Альгору, снова. Перед смотрящими в багрово-синюю радугу переноса глазами мигал красный таймер, установленный на полчаса. Ему надо обязательно успеть вернуться до того момента, когда разбушевавшаяся снежная буря перекроет магию телепортации. Ведь вместе с бурей появляются и мрачные страшные гости, обожающие холод и тьму и ненавидящие свет и тепло. Ему обязательно надо успеть вернуться.